Глава 20. Дождь не унимался. Мы шли вдоль реки, стараясь не терять из вида воду. Кай нес на себе почти все вещи и держал на готове нож. Инопланетный бластер болтался на его бедре. Я в который раз подивилась тому, какой дракон сильный. Мое плечо оттягивало ружье. Сейчас оно казалось как никогда громоздким и неудобным. Ноги скользили во влажной мшистой траве. Дождь противно хлестал в лицо, с ресниц срывались капли воды. Из-за ливня видимость ухудшилась. Дракон ту и дело останавливался, всматривался в лес, прислушивался. Вскоре заныла раненая нога. Мучила тошнота, кружилась голова. Но я стискивала зубы и старалась не отставать. Вдруг Кай снова остановился, замер. Я тоже прислушалась, но ничего не смогла разобрать, кроме шума дождя. Дракон поднес палец к губам, а потом показал жестом, что нужно присесть. Я послушалась, стараясь двигаться бесшумно. Очередной приступ тошноты заставил облокотиться ладонями о землю. Мне удалось сдержать позыв. Кай сидел неподвижно, принюхиваясь, словно сам был хищником. Как он может слышать что-то в этом ливне? Вдруг земля под ладонями дрогнула, потом еще раз и еще. Дракон заозирался дрожь усиливалась кай сбросил лишние тюки схватил меня за руку и мы побежали не требовалось слов чтобы понять пора уносить ноги я запоздала подумала что нужно было лезть на дерево но дракон бежал к реке ружье больно ударяло по спине и бедру двигаться быстро не получалось кай на ходу сбросил рюкзак повернулся на секунду и скомандовал коротко брось я скинула лямку оружие упало в траву на мгновение замешкавшись, обернулась. Вдалеке нечто чудовищно огромное двигалось в нашу сторону. Ноги едва не подкосились. Толком ничего не разглядев, я прибавила ходу. То ли от страха, то ли наяву, чудовище казалось ростом с деревья. Как-то неожиданно лес закончился, крутой склон вел к воде. Кай, не задумываясь, покатился на спине во овраг. Я бросилась за ним. На узком уступе у самой воды дракон остановился и ловко подхватил меня. «Если зверь увидеть, прыгать в воду, поняла?» Прошептал мне прямо в ухо дракон. Я кивнула и переспросила шепотом. «А дерево?» «У зверя рост больше дерева», почти неслышно ответил Кай и прижал меня своим телом к земляной стене. Земля подрагивала все явственнее. Гигант приближался. Ливень размывал склона врага, на наши головы сыпались влажные комья земли. Вдруг все смолкло. Я готова была визжать от страха, но в то же время не могла выдавить ни звука. Кай закрывал меня собой. Повинуясь неведомому инстинкту, подняла голову к небу. Из-за края обрыва медленно показалась гигантская голова на длинной шее. Размеры ее не оставляли сомнений в том, что дерево не спасет. Зверь, будто слепой, водил головой из стороны в сторону, не замечая нас. Кай тоже поднял лицо. воду!» — прошипел он. «Подожди!» — остановила его. «Смотри на пасть!» Что-то смутно знакомое торчало изо рта чудовища. «Губчатая ткань, вроде той, на которой мы спали», — поняла я. Присмотревшись, различила очертания остатков грибовидной кроны. Огромная голова исчезла за склоном, раздался треск, чудовище появилось вновь. Гигантская пасть пережевывала полукруглый ошмёток губчатого ложа. Сначала пришло облегчение от осознания, что зверь травоядный, а после снова стало страшно. Он может раздавить и даже не заметит. Кай прижимался так, будто старался полностью меня закрыть. Он тоже все понял. Сверху с новой силой посыпалась земля. Казалось, будто гигант продавливает своим весом склон. Смотреть наверх больше не было возможности. Я вцепилась в дракона и замерла от страха. Я уже была готова прыгнуть в воду и вновь встретиться со сминогом, как вдруг все стихло. Перестала сыпаться земля. Здоровенная голова склонилась к воде. Зверь совершенно не обращал на нас внимания. Чудовище пило долго и жадно. А я, как завораженная, наблюдала за этим действом. «Может, у них миграция началась сезонная?» – прошептала я, пытаясь осознать, почему раньше здесь были только шакалы. «Может», – ответил Кай. «Надо уходить». «Надо». «Да только как!» Так мы и стояли, прижавшись к склону, пока зверь не напился. Утолив жажду, гигант принялся топтаться на месте, и склон пополз, осыпаясь комьями земли. Уступ под ногами поехал, ступни заскользили. Что-то грохнуло сверху по голове. Ледяная вода обступила тело, выбила воздух из легких. Сильные руки удержали, толкнули наверх. Высунув лицо из воды, я сделала вдох. Течение подхватило и понесло. Болела голова, звенела в ушах. Опомнившись, принялась грести. «Кай! Кай! Кай!» — хотелось мне кричать, но вместо звуков из горла вырывался кашель. Дракона не было видно. Занавес дождя скрывал все на пару метров вперед. Вода несла меня неизвестно куда. Сознание охватила паника. В промозглом тумане виднелись лишь очертания берега. Я изо всех сил принялась грести. «Анна!» — послышалось словно наваждение. Я обернулась, дракон плыл сзади. Ливень скрывал Кая, но сквозь стену дождя отчетливо выделялась его макушка. Сил сразу прибавилось, и я с двойным усердием заработала руками и ногами. К счастью, в этом месте русло расширялось, течение было спокойнее. Спустя десяток долгих минут в ледяной воде берег приблизился. Насквозь мокрые мы выбрались на сушу. Тело бил озноб, то ли от холода, то ли от пережитого. Кай, выйдя из воды, принялся меня обнимать, а потом осматривать. Ранено? «Нет, вроде нет, только ужасно холодно, и, кажется, шишка на голове». Дракон снова обнял меня, а я рассмеялась. Напряжение давало о себе знать. Он посмотрел мне в глаза и тоже улыбнулся. Склон оврага был высоким, но достаточно пологим, чтобы взобраться по нему. Кай полез первым. Я поняла, что совсем выбилась из сил, пока барахталась в воде. Дождь слегка ослабел, однако все еще с ощутимой силой изливался на землю. Когда мне удалось взобраться по склону, проговорила жалобно. «Может, костер?» разведем дракон помотал головой указывая нам шистую почву на ней виднелись размытые дождем крупные звериные следы значит твари были здесь не так давно я кивнула обреченно надо идти только тихо шепотом велел кай в сумрачном сыром лесу время словно исчезло я не могла понять сколько часов прошло с тех пор как мы спустились с дерева Казалось, будто близятся сумерки. Дрожь не утихала, меня лихорадила. Идти под дождем было невыносимо. Но дракон упрямо двигался вперед, то затаиваясь, то петляя, будто обходил опасные места. Я, как могла, старалась не отставать. В момент, когда я уже перебирала ногами лишь из упрямства, Кай остановился. Надо лезть наверх, сказал он, подойдя к особо крупному дереву. Я закатила глаза. Привалилась к стволу и без сил сползла вниз. «Кай, давай разведем костер! Холодно!» Словно ребенок заныла я. «Нельзя! Я сомневаться, что динозавры боятся огонь. Даже если боятся, они крупные, их много. Нельзя привлекать внимание!» Я вздохнула тяжело и снова обреченно поднялась на ноги. «Скоро темно», — пояснил дракон. «Хорошо». Согласилась я. Взбираться по влажному скользкому стволу получалось с трудом. Пару раз я едва не сорвалась. Кай изо всех сил старался помочь, хотя и самому явно было тяжело. Едва добравшись до кроны, поняла — наверх мне не влезть. Ослабшие руки соскальзывали. С грибовидной макушки струилась вода. Дождь, словно насмехаясь, не утихал. Ловко, хватаясь за ствол, подоспел дракон. Он слегка отодвинулся, оставляя между нами пространство. «Держаться крепко», — проговорил Кай. «Готово». Я нащупала ступнями более удобные выемки в коре. Лучше ухватилась правой рукой за ствол. «Да». Дракон прорезал ножом сплетение ветвей и губчатой ложа. Вниз потоком хлынула вода. За время ливня влаги набралось с лихвой. Когда поток иссяк, и вода снова заструилась лишь мелкими ручейками, Кай скомандовал. «Давай наверх!» Из последних сил я вскарабкалась на самую макушку и рухнула, распластавшись посередине ложа. Дракон влез следом. Он не выглядел таким уставшим, как я. На время нашего восхождения тошнота и озно подступили, а сейчас вернулись вновь. Из-за вымокшей одежды становилось в разы холоднее. Кай окинул меня взглядом, будто оценивал ситуацию а я свернулась калачиком и стучала зубами. «Снимай!» — приказал дракон. «Только вверх!» Я непонимающе уставилась на него. «Хочешь согреться?» Трясущимися руками принялась стягивать насквозь промокший комбинезон. Кай тоже снял одежду, укрыл нас ею сверху. Он прижался ко мне, наваливаясь всем телом, стараясь заслонить от ливня. Это не помогло. нещадно лил дождь. От промозглой сырости не было спасения. «Завтра мы найти вещи и дойти до корабля», — неожиданно ласково сказал дракон. «Все станет хорошо». Я ничего не ответила, только продолжала дрожать, как осиновый лист. Спустя время все же стало теплее.